Вайолет Эвергарден. Глава шестая, часть пятая. Текст читает Отсору. Я начинаю смущаться, когда ты так на меня смотришь. Эй, Гилберт! Я слышал об обстоятельствах, в которые ты попал. С тобой все в порядке? О чем ты? Ходжин встал, отряхивая колени, поскольку он был выше Гилберта, то ему пришлось смотреть немного сверху вниз. Я думаю, еще есть время вернуть ее обратно. Или ты серьезно хочешь отправить ребенка убивать? Кажется, руководство ждет этого. Но я не могу допустить убийство будущей красавицы. Я не беспокоюсь об этом. Пришло время занять наши места. Эй, Гилберт! Гилберт спросил девочку, только наблюдавшую за разговором. Ты ведь сможешь это сделать? Это был бессмысленный вопрос. Она все равно не могла ничего ответить. Однако Гилберт не хотел оставаться без ответа. Ты можешь преодолеть это. Так уж сложилось. Пока он смотрел на девочку, его решимость пошатнулась. Слова друга также усилили чувство вины. Тем не менее, он отпустил все и понадеялся на прекрасное будущее с ней. С того момента, как я обнял тебя, наша судьбы переплелись. Гилберт верил, что она сможет добиться своего существования. Я буду смотреть сверху. Оставив девочку с рефери, Гилберт занял свое место почти в самом верху. Ходжинс, как и ожидалось, сел рядом. Он достал сигареты и спросил, «Будешь?». Гилберт не стал отказываться. Взяв свою сигарету в губы, он использовал сигарету Ходжинса для прикуривания. Прошло много времени с тех пор, как я курил. «Но ведь ты был с ребенком!» Тяжело ей, когда кто-то курит рядом она уже привыкла, но поначалу кашляла. увидев это, я перестал курить. Ходжинс, прищурившись посмотрел на Гилберта. Гилберт, ты всегда таким был. Ты и правда мягок. Что думаешь насчет покупки дома? Я думаю, он скоро понадобится тебе. Ты рекомендуешь даже не дождавшись уведомления о свадьбе? Я филантроп, поэтому я не могу гнаться только за одним человеком. «Я снова спрошу. У этой девочки огромный потенциал в битвах. Как ты утверждал руководству?» «Конечно». Насчет этого Гилберт не беспокоился. «Эй, не отвечай так быстро!» «Да я не могу победить эту девочку. Все же самое касается и тебя. Возможно, если бы вы были безоружны, была бы другая история». «Это ложь, верно?» Я не могу проиграть, хоть я и говорю, что добр к женщинам, но не смогу сдержаться, если она будет врагом. Твой ответ не решит проблему. Она одаренная. Хонжис наклонился к переднему сиденью и внизу увидел девочку. Рефери предлагал ей на выбор оружие, пистолеты, мечи, луки. Видимо, был свободный выбор в зависимости от личных предпочтений. После небольшой задержки она выбрала небольшой топорик. Затем нож и одноручный арбалет. В помещении раздался смех после выбора нескольких различного типа оружия. Однако после того, как она надела арбалет на руку и сделала пробный выстрел, комната затихла. Много позже начал раздаваться шепот. Чем сильнее оружие, тем лучше. Все начали по чуть-чуть осознавать всю причудливость этого прекрасного существа. Гилберт объяснил рефере, что она начнет двигаться только после прямого приказа убить. Ему было дано распоряжение от высшего руководства передать право рефере, чтобы проверить отсутствие каких-либо трюков. И здесь нет никаких трюков или чего-то подобного, но если это подтвердит ее силу, то нам придется подчиниться. Веревочные кандалы на заключенных были срезаны саплями. Им дали в руки дубинки. Их точность и скорость не подходили для топора, но это были не те люди, что боятся оружия в руках ребенка. Кроме всего прочего, это был матч один против всех. Даже если бы она выбрала пистолет, то она бы умерла, если бы кончились патроны. Поэтому, в конце концов, было бы то же самое, если она позволит топору выпасть из рук. Итак, на кого ставишь? Что? Я говорю про пари. Кто выиграет? После сказанного тобой я поставил на маленькую леди. Кстати, мы ставим вместо денег сигареты. В такое время товар дороже денег. Делай, что хочешь. У меня все равно их нет. Ладно, я дам тебе в кредит. Ты тоже должен поставить пять на девочку. Если мы победим, то получим втройне. Ну а если проиграем, то с тебя ужин с алкоголем. Мне не нужны сигареты. «Гилберт, мальчик мой! Мы используем сигареты, чтобы получить доступ к разным вещам! интересной информации или более интересные вещи! Если все пройдет хорошо, то купи девочке одежду! В этой примитивной одежде хоть и легко передвигаться, но выглядит неприятно!» Ходжис аргументировал свой ответ и покинул место. Гилберт даже не был удивлен. Ходжин сразу же поставил на девочку после слов, что он не хочет видеть, как она умирает. В то время, когда он вернулся, трибуны были заполнены. Пока солдаты наблюдали, рефери сделали свой ход. Никто не мог спросить про значение или про возникновение этого эксперимента. Рефери просто потребовал согласия на начало, на что Гилберт кивнул. После того, как девочка и заключенные разошлись в разные стороны, рефери объявил «Начинайте!» Вместе, нам тишиной, началось убийство. Заключенные смеялись, глядя на девочку. Никто не торопился убивать ее. Их освободили после длительного заключения, и, вероятно, они думали, что неинтересно заканчивать все так быстро. Тем временем девочка неподвижно стояла даже после приказа убить от руководителя. Она стояла, как статуэтка, держа топор. все таки это была ложь! Мы прождали так долго, чтобы это увидеть!» Они специально громко говорили, даже не обращая внимания на то, что Гилберт может это услышать. «Нет никакого способа, девочки, победить взрослых. Заберите ее отсюда, бедняжка! Многие говорили от имени девочки. Семья Бунгавиль вместо совсем не скопали. Думаю, он пытается привлечь всеобщее внимание этим фарсом. В такой критический момент кто-то обсуждал силу, оставленную семьей Гилберта. «Какая пустая трата нашего времени!» Окружающие солдаты шепотом обсуждали происходящее. «Эй, Гилберт!» – позвал Ходжинс. Но он оставался спокойным, ни капельки не показывая нервозности. «Почему она не двигается?» Гилберт наблюдал за девочкой. Она крепко сжала топор. У нее не было никакого желания нападать. В то время она держит оружие без колебаний. Она не показывает ни капли страха. Не хватает какого-то сигнала? Но если это не приказ, то что же? Пока он думал, самый высокий мужчина вышел из группы заключенных и со смехом подошел к девочке, широко размахивая дубинкой. Хоть он и был на определенной дистанции, девочка не сделала ни шагу. «Эй, Гилберт! Ее ведь убьют!» В от крика Ходжинса Девочка повернулась в сторону зрителей. Среди толпы солдат она смогла отыскать Гилберта. Гилберт, прекрати это! Эй! Когда я взгляды встретились, Гилберт почувствовал, словно их сердцебиение синхронизировалось. Бум, бум, бум. Он почувствовал, что биение сердца отдавалось в уши. По какой-то причине время замедленность. Сидящий рядом Ходжин слишком много шумел. Руководство проклинало девочку нецензурными словами Гилберт слышал всех Но все, казалось, двигалось Словно в замедленном видео Он увидел, что заключенный Слишком близко подошел к девочке Расстояние между ними все больше уменьшалось В этот ужасный момент Она сама лишь Она сама смотрела лишь на Гилберта Независимо от того Сколько раз я приказывал судья В ее глазах был лишь он Она смотрит Она смотрит на своего избранного. В ответ на происходящее Гилберт произнес лишь одно волшебное слово. «Убить». Он сказал так тихо, что никто не мог услышать, но девочка поняла смысл сказанного. Из-за этим последовал звук крутящегося топора. Лезвие деревянного топора было примерно 15 сантиметров в длину. Смертельное орудие было выпущено в воздух из рук девочки. Он был брошен обратным хватом, продолжая крутиться в прекрасной дуге. Бросок девочки был слишком простым. Она пошла на убийство без колебаний, двигаясь слишком плавно и без лишнего движения, зная, как защититься от напирающего противника. Из у заключенного вырвался жалкий крик. В это же время у всех людей отпала челюсть от происходящего. Топор вонзился в лоб, и из раны вплеснулась кровь. Тут же девочка прицелилась из арбалета и выстрелила, стальной... и выстрелила стальной стрелой. Она четко попала в топор, застрявший в голове заключенного. От усилия стрелы лезвие топора еще сильнее вонзилось в череп. Заключенный продолжал кричать, пока не упал с ужасным выражением лица. Вся болтовня прекратилась в ожидании дальнейших действий.